Потом псы медленно подошли к тому месту, где в ужасе остановились буратина Артемон, Пьеро и Мальвина. Казалось, все погибло. карабас барабаска сала шел вслед за полицейскими псами. Борода его поминутно вылезала из кармана куртки и путалась под ногами. Артемон поджал хвост и злобно зарычал. Мальвина трясла руками. «Боюсь, боюсь!» Пьеро опустил рукава и глядел на Мальвину, уверенный, что все кончено.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 Рабасу-барабасу прямо в теме, как в барабан. «Наших бьют!» – опять закричал Буратино. «На помощь! Ни в чем не виноватым деревянным человечекам!» Первыми на помощь прилетели стрижи. Бреющим полетом начали стричь воздух перед носом у бульдогов. Псы напрасно щелкали зубами. Стриж не муха, как серая молния жжик мимо носа.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 На помощь Артемону шло семейство ежей. Сам еж, ежиха, ежова теща, две ежовы незамужние тетки и маленькие еженята. Летели, гудели толстые черно-бархатные шмели в золотых плащах. Шипели крыльями свирепые шершни, ползли жужелицы и кусачие жуки с длинными ушами. Все звери, птицы и насекомые самоотверженно накинулись на ненавистных полицейских собак. Еж-ежиха, ежова теща, две ежовы незамужние тетки и маленькие еженята сворачивались клубком и со скоростью крокетного шара ударяли иголками бульдогов в морду. Шмели и шершни с налета жалили их отравленными жалами. Серьезные муравьи не спеша залезали в ноздри и там пускали ядовитую муравьиную кислоту».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 Буратино показал ему длинный язык и побежал к Лебединому озеру искать Мальвину и Пьеро. Потрепанный Артемон на трех лапах, поджав четвертую, ковылял за ним хромой собачью рысью. На поле остались два полицейских пса, за жизнь которых, по-видимому, нельзя было дать у дохлой сухой мухи, и растерянный доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас, плотно приклеенный бородой к итальянской сосне.